Глава двенадцатая. Уна отошла часа через два. Наконец-то сообразила, заставила себя сходить в лавку и выпить бодрящее снадобье. Оно подействовало быстро, и через десять минут Уна осознала, что бегает по дому в одних войлочных тапках на босу ногу и старом халате на коротенькую рубашонку, не скрывающую почти ничего от любопытных глаз. Пояс от халата куда-то подевался, он все время распахивался, так что приходилось придерживать его полы руками, Ну а когда забывала, уйдя в свои тёплые грезы, то и ходила, как королева в развивающейся мантии, ничуть не заботясь о благодарных зрителях. Правда, молодого лесоруба уже увели в его комнату, но надо было видеть его глаза, когда он следил за перемещениями Уны. А у нее плюс к туманно-возвышенному состоянию — Вдруг возникло стремление куда-то бежать, что-то хватать, помогать греть и тискать на фаню, хвататься за посуду, то за чайник и всякое такое. Вроде бы и несопоставимые состояния, одновременные возбуждения и торможения мозга. Но Уна знала, так все-таки бывает. Часть сознания, отвечающая за осмысленные действия, заторможена, работает и ускорена та область мозга, которая контролирует, собственно, выживание тела. Есть, пить, ходить и всякое такое когда осознала, что бегает по дому в не очень-то приличном виде, побежала к себе в комнату и переоделась в нормальную домашнюю одежду. Широкие свободные полотняные штаны с кружавчиками, такую же рубаху, натянула теплые шерстяные носки. По полу зимой всегда дует, а еще причесалась и смыла кое-где оставшиеся кусочки присохшей к коже корки крови. Кто-то ее ночью вымыл — но по причине позднего времени и, соответственно, темноты пропустили эти остаточные следы ночного побоища. Когда закончили переодевание, пошла вниз, забрала Диану, попросив кармака подождать, и занялась осмотром дочкиной раны. Ну что сказать, рана ей не понравилось как и все раны, которые могли бы возникнуть на любимой дочке. Ну что хорошего может быть в ране? Рана она и есть рана. Стесана кожа, на ее месте кровавая корочка и припухлость. Но если подумать, все таки получилось очень удачно. Боги то ли отвели руку негодяя, или просто так получилось, но, в общем, кость не задета, топор стесал немного кожи и полетел дальше. Пение не заняло много времени, 10 минут, и от ранки остались лишь воспоминания. Никаких следов, что тут что-то было. Ну а потом... Занялась уже собой, сняла рубашку, размотала бинты и поморщилась. Нехорошо. Вокруг раны покраснения, похоже, что она воспалилась. Зашивать не нужно, кожа уже прилипла к месту, но если внутри остались кусочки хвостового оперения стрелы, это будет очень печально. Нужно разрезать рану, а потом заново ее сшить. Ну и залечить, конечно. И кто будет скрывать? Уна и сама не заметила, как сказала это вслух. Поняла это только тогда, когда ей ответила Диана. Я могу посмотреть. Если там что-то осталось, я разрежу и зашью. Мам, я же смотрела, как ты делаешь, да и книг много прочитала. Я смогу, точно смогу. Пойдем в лавку, кивнула Уна и невольно скривилась. Рана болела все больше, ее дергала, как раскаленными щипцами, и на лице выступил пот. Непонятно, как она высидела все это время мирно беседуя с кормаком. Хотя это-то как раз и понятно то знадобие, которым он ее опоил. Оно было не только и не столько успокаивающим, но еще и более утоляющим. Его применяют солдаты, раненые на поле боя. Выпил и тихонько дошлепал до палатки лекаря или дождался помощи, не в силах выбраться из побоища. Они спустились в гостиную. Уна помахала кормаку и показала на набок, состроив страдальческую рожицу. Оттуда перешли по коридору к двери лавки, и скоро Уна стояла перед любимым шкафом со снадобьями, который все-таки удалось утащить из лесной избушки и здесь заново собрать. Уна быстро собрала нужные порошки и бутылочки с жидкостью, поставила на столик возле лекарской кушетки и, сняв с себя верхнюю половину одежды, улеглась на эту самую кушетку. На ней осматривали больных, и сейчас кушетка была чисто до блеска вымыта и протерта крепким вином тройной перегонки, убивающим любую заразу. «Ну что же, смотри, дочка!» Дрогнувшим голосом сказала Уна и отпила из одного пузырька, плотно затем прикрыв его крышку. Это снадобье сразу било по мозгу, отключая и боль, и запах, и вкус – но действовала очень недолго, минут десять, не больше. Только потом болела голова. Редкое средство, редко применяемое. Уна держала его на всякий случай, именно что для себя. Диана осторожно ощупала покрасневшее, опухшее место, посмотрела на спокойно лежавшую Уну, видимо, боясь, что сделает ей больно, и та подбодрила. «Быстрее, дочка, быстрее! Снадобье скоро перестанет действовать. Мне совсем не больно!» тогда Диана решительно поддела пальцами разрез сбоку и отодвинула кожу. Сразу потекла кровь и сукровица, кожа успела прилипнуть. Диана взяла в руки бутылочку со специальной жидкостью для промывки ран и неловко, но быстро стала мыть разрез. Затем взяла в руки нож, который уже торчал в кружке с такой же жидкостью, и дрожащими руками полоснула по коже по линии примерного направления раневого канала. Брызнула кровь, залив Диане руки, лицо... Но девочка не обращала на это никакого внимания, закончила свое дело, распахнув кожу до мяса и углубившись в спинную мышцу, стрела прошла через нее. И да, она нашла в ране почти невидное маленькое перышко из оперения стрелы. Если бы рану не разрезали, наверняка началось бы воспаление, а за ним заражение, и все было бы очень плохо. Уна не могла достать до спины и сама себе сделать разрез. Доверить операцию пяти-шестилетней девочке? А кому еще? Диана абсолютно не боится крови и вообще практически ничего не боится. Это даже ненормально. Единственное, что ее может напугать, — это опасность, которая угрожает близким. Кахиру, Нафане, маме. Маме в первую очередь. И главная задача — успокоить девочку, и тогда все будет хорошо. «Молодец, мне не больно. Продолжай, моя хорошая. У тебя все получается» сказала Уна, когда Диана торжествующе показала ей вымазанное в крови перо. Диана быстро промыла разрез, потянулась за нитками и вдруг предложила. «Мамочка, ляг на бочок, не бойся, я все хорошо сделаю». Уна секунду думала, а потом решилась, тем более что времени у нее оставалось совсем немного, скоро начнет болеть. Диана никак не успеет зашить кожу до окончания действия снадобья. Повернулась на правый бок и замерла, чувствуя, как кожа уже начинает щипать». Скоро вернется боль, и тогда, тогда будет тяжко. Лекарка может лечить раны, но кто вылечит ее рану? Увы, сама себя она вылечить не может. Нет, не так. Она может воспользоваться приготовленными ей же снадобьями, но применить к себе песню не может, не получается. Для этого надо быть уровнем не меньше магистра, по крайней мере, так говорят книги. И то не каждый магистр может лечить себя. Диана действовала быстро и уверенно, будто делала это каждый день. Впрочем, она нередко присутствовала на приемах больных, а память у нее уникальная, запоминает все и сразу, навечно, потому совсем неудивительно, что она копирует движение наставницы. Тонкие пальчики легли на разрез, соединили вместе кожу, и тут же в пространстве полился сочный густой напев, очень похожий на песню про степь. Только теперь музыка была до предела насыщена магией, так насыщена, что Уни показалось, будто в комнате запахло, как после грозы, и вроде как увидела парочку маленьких шаровых молний, уютно устроившихся на ручке метлы в углу комнаты и на вершине шкафа со снадобьями. Но, скорее всего, Уни это померещилось. Пальцы двигались от спины к грудине, слепляя вместе края раны, а песня все тянулась и тянулась, широкая, просторная. Уна на миг даже почувствовала запах пожухлой травы, которую колыхал горячий ветер. Но, скорее всего, это все от действия снадобья, имеющего и некоторые галлюциногенные свойства. Наркотик, чего уж там, редкий, безопасный, с малым сроком действия и со своими особенностями. Когда песня закончилась, Уна с тревогой посмотрела на Диану. Что с ней? Как она перенесла? Но девочка довольно улыбалась. Все, мамочка, получилось. Я у тебя молодец», «Ты у меня всегда молодец», — совершенно не думая ответила Уна и вдруг ощутила такой прилив силы бодрости, что даже вздрогнула. Одним плавным движением она села на кушетке, схватилась за рану и не обнаружила ее. Чистое, гладкое место, будто никогда не было никакой стрелы, едва не пробившей сердце Уны. «Ты, девочка, ты, ты не просто молодец, ты самый большой из всех больших молодцов, которые есть в самом большом мире». Уна, хохоча, подхватила Диану на руки и закружилась по смотровой комнате. Диана визжала, Уна хохотала, и они кружились, кружились, пока не обнаружили у порога троицу, состоявшую из двух мужчин, державших в руках топор и длинный нож, и женщину со сковородой в руке. Тогда Уна опустила Диану на пол и застыла, задыхаясь. Крови все таки прилично потеряла слабость. — Деточка, мы перепугались. Отводя в сторону глаза и подняв брови, пробормотал кармак, убирая нож куда-то под рубаху. «Извини, что помешали». «Извини», — пробормотал красный, как рак лесоруб, державший в руках здоровенный топор, на котором виднелись темные засохшие потеки чего-то неприятного. «Ох», — только и сказала Грета, опуская сковороду, занесенную над головой. И только когда вся троица исчезла за дверь, Уна сообразила, что все это время стояла по пояс голой, в одних только домашних штанах. Впрочем, ее это ничуть не смутило. Кто их просил врываться в смотровую, пусть им будет стыдно, а врачу стыдиться нечего. Уна с помощью Дианы отмыла испачканные кровью бок и спину, оделась, Вдвоем они вымыли кушетку, пол и, оставив в углу ведро с грязной водой, потом выплеснут, когда гости уйдут. Отправились в гостиную, где их уже ждал кормак и большая чашка с пирогами. А еще горячий сладкий узвар из осенних сушеных фруктов. Хорошо. Грета заторопилась домой, пора было кормить семью. Распрощалась и ушла. Лесоруб был у себя в комнате и не подавал признаков жизни, скорее всего, спал. Диана тоже прикорнула, прижавшись к боку Уны. Устала. Лечение так просто не дается, особенно маленькой девочке. Так что за столом остались двое бодрствующих — Уна и Кармак. Мужчина сидел молча, глядя на то, как девушка медленно допивает свою чашку узвара, уже вторую, много крови потеряла, хочется пить. А Уна молчала потому, что ей было хорошо и так. Ну, а когда допила, спросила, «Расскажешь?» «Я уже думала, не спросишь», — усмехнулся Кармак. «А что тебя интересует? Как осталось в живых?» «Ну да», — кивнула Уна. «Шансов у меня не было, их четверо. Кстати, а почему вообще-то их было шестеро? Вместе с пойманным ведь пятеро?» «Ну, девочка, зачем задаешь такие глупые вопросы? Ясно же, что их было больше. Настолько больше, что мы даже и не знаем, всех поймали или нет». «Вот допросим живого разбойника, тогда и узнаем, с ним уже занимаются». Кармак сдвинул брови, а Уна не решилась спросить, как именно с разбойником занимаются, ни к чему ей это чувствовала она. «Красиво ты танцевала с клинками», — задумчиво кивнул Кармак. «Южный стиль. Жалко не догадалась схватить меч. Думаю, ты бы их всех положила». «Не до того было», — призналась Уна. «Когда Дианка упала, у меня как разум вышибло». Единственное, чего я хотела перед тем, как умереть, убить их как можно большее количество. Так кто их? Одна Лукахир, остальных Нулан, усмехнулся Кармак. Он выбил дверь, просто снес ее с петель. Схватил топор, что стоял у выхода. И одним ударом снес башки сразу двум. Говорит, сам не знает, как это получилось. Уж больно за тебя испугался. И третьего развалил ударом от плеча до паха. Парень... Невероятно силен. я сам опешил, когда увидел выломанную дверь. Кстати, не переживай, дверь уже отремонтировали. Стало прочнее, чем раньше. Теперь Нулан попотеет, прежде чем выбьет, но, скорее всего, уже не осилит. Ну и вот. Ребята мои я подскочили уже, когда все закончилось. Я как раз шел к тебе, чтобы проверить, все ли в порядке. Встретил их. Услышали вой кота, крики, звон клинков, побежали. Ну и все, в общем-то. Оно ведь как, все быстро случилось, считанные минуты, вот и не успели. А мне казалось, я целую вечность там прыгаю, верчусь, поежилась Уна. Целую вечность, неужели минуты? Так всегда бывает в бою, усмехнулся Кармак. Минуты растягиваются, минуты сжимаются. Они снова помолчали. И Кармак продолжил, глядя за окно на уходящее к горизонту предвечернее солнце. Странный праздник вышел в этом году. «Но хороший, правильный. Кстати, тебе причитается награда». «За что?» — удивилась Уна. «За поимку опасных преступников, которые разбойничали на тракте. У меня давно лежит имперская грамота, которую мне вручили в магистрате. По ней каждый, кто доставит разбойника живым или мертвым, получает награду пять секундов за голову. и того тебе причитается двадцать секундов или один золотой. Ну и нашему пареньку за троих разбойников пятнадцать секундов. Я напишу бумагу, когда поедем в город оформлять твою покупку. Получишь в магистрате. Придется немного подмазать, чтобы не тормозили, но это уже моя забота. Кармак усмехнулся и медленно поднялся со скамьи. И мне пора. Берегись сама и береги девочку. Она — великая драгоценность. От твоей раны и следа не осталось. Это ведь она сделала, так? Сила в ней могучая, только старайтесь ее особо не показывать, хотя он вздохнул. Шила, в мешке не утаишь. Что будет, то и будет. Поживем, увидим, во что это выльется. Во двор не выходи, пока мы не закончим допросы, и пока не закончится суд, я тебе сообщу. Найми себе помощницу по дому. Я к тебе пришлю одну женщину-вдову. Она уже не в том возрасте, чтобы найти себе мужчину, а детей у нее нет, боги не дали. Живет на содержании общины. Еще вяжет, шьет и все такое. Так-то особо не бедствует, но и жизнью это назвать трудно. Женщина чистоплотная, добрая, очень любит детей, готовит хорошо. Я ее мужа знал, в гостях бывал, знаю. Он пять лет назад утонул в половодье. По крайней мере, так все считают. А может, и убили. Вот такая же шайка, как та, что ты поймала. В общем, осталась одна и тоскует, а у тебя ей будет хорошо и тебе удобно. Платить, сколько ей сама решишь. Она не жадная, ну а ты не бедная. Скоро к тебе народ потянется до да так, что ты успевать не будешь отпускать снадобье. Впрочем, и сейчас, как я слышал, твоя дверь не закрывается. Давно надо было в селе осесть, уже бы озолотилась. Ладно, ладно, не делай такое лицо. Знаю, ты не жаждешь богатства, будто уже знаешь, что это такое. Кармак пристально взглянул в глаза Уни, но та промолчала. Мало ли, что она знает. — Кстати, клинки твои лежат у тебя в комнате на полке, завернуты в трепицу. Знатные клинки, парные для левой и для правой руки. Мастера Джогала. Каждый стоит столько, сколько по весу дадут за него золото. Как-то странновато это для простой лекарки. Нет, ладно, ладно, не хмурся, у всех свои тайны, и я не исключение. Только чую, скоро у нас вообще не все будет совсем непросто. Ах, да. Вот еще что, я уже тебе говорил, что этот паренек втрескался в тебя по самые уши. «Он верный, как собака. Держи его при себе столько, сколько сможешь удержать. Только не обманывай его, хорошо? У вас с ним нет будущего. Ты птица не его полет, он простой крестьянин, а ты? А я простая лекарка», — фыркнула, как кошка, сердитая Уна. «С чего ты решил, что он и я — это мы? Ему почти на десять лет меньше лет, чем мне, да и не в моем он вкусе». «Да и вообще, если бы я связывала свою судьбу с каждым пациентом, который ко мне попал, это было бы смешно. Я что, тебе какая-то шлюха?» «Ты женщина!» — с улыбкой сказал Кармак, влезая руками в рукава полушубка. «Я все сказал. Завтра будет суд, настаиваю, чтобы ты на нем присутствовала. Но если тебя не будет, община как-то переживет. Все, милая, до встречи. Жизнь налаживается, а, уночка!» Утробно похохатывая, кармак пошел по коридору, и толстые доски пола под его ногами казалось сейчас прогнуться под немалым весом мужчины. Уна улыбнулась и покрепче прижала к себе дочку. А что ж, он прав. Жизнь точно стала повеселее. Те годы, те пропавшие, потерянные годы, что она провела в лесной избушке, были похожи один на другой, как две капли воды. Она будто впала в сон. Вечный-вечный сон. И вот только сейчас проснулась, и все благодаря кому — благодаря дочке. Уна улыбнулась, осторожно взяла Диану на руки и понесла наверх, в ее комнату. Пусть поспит. Она сегодня тяжело трудилась, впрочем, как и вчера.